Глава 13. Была ночь. Уже пять дней тому назад покинули мы крестовый прииск и брели по тайге, прислушиваясь к малейшему шороху. Но ну, а теперь нас было уже не четверо, а двенадцать человек. Тотчас же после того, как страшные гости покинули прииск, узнав все, что им было нужно, Холмс открыл бедным искателям счастье страшную правду. Действие получилось ошеломляющее. Правда, многие знали, что какие-то разбойники подстерегают их брата при выходе из тайги, но никто не знал своих врагов в лицо. А тут эти враги были среди них, ели их хлеб и теперь готовились уничтожать их, как бездомных собак. Глухое бешенство овладело всем прииском. И когда Холмс предложил уничтожить врагов, весь прииск поднялся, как один человек. Но не все ушли с нами. По совету Холмса все мы разделились на три отряда. Один разведочный, в котором шли и мы, другой, состоящий из фортовых, и третий из всех остальных, которые должны были идти в сотни шагов от фортовых, держа ружья наготове и быть готовыми к моментальной подаче помощи. И так была ночь. Наш передовой отряд, шедший по тайге параллельно тропе, остановился на ночлег. О палатках, конечно, не было и помину. Все улеглись, кроме часового, кто где хотел на земле, и скоро весь наш маленький отряд погрузился в тяжелый сон. Я почему-то долго не мог заснуть. И вдруг мне почудилось, словно откуда-то издалека доносился человеческий говор. Я быстро вскочил на ноги и разбудил Холмса. «Что с вами?» — спросил он, удивленно глядя на меня. «Мне слышатся человеческие голоса», — сказал я. Это известие произвело на Холмса ошеломляющее действие. Он вскочил на ноги и, выпрямившись во весь рост, застыл в неподвижной позе. Слабые звуки снова донеслись до нас. Да-да, прошептал Холмс. А ну-ка, Ватсон, будите Федора и марш на разведку. Часовой тоже слышал звуки, но не придал им почему-то большого значения. В минуту Федор был разбужен. Он сразу понял серьезность положения. Перед уходом Холмс подозвал часового. «Если нас не будет до утра, то идите вдоль тропы, пока не увидите белой тряпочки с левой стороны. Когда дойдете до нее, остановитесь, подождите второй отряд, и когда он подойдет, спрячьте половину людей в тайгу сзади, а сами расположитесь, как на бивак, и говорите свободно, не стесняясь, только смотрите в оба», — сказал он. «И мы пошли». По мере того, как мы подвигались, голоса становились все громче. Непроглядная ночь царила кругом, но Федор шел вперед, словно слепец в своей комнате, в которой изучил каждую доску. Чем дальше мы шли, тем тише и осторожнее становились наши шаги. Вдруг яркий свет костра блеснул среди деревьев. Опустившись на животы, мы поползли едва дыша. Скоро картинка бивака открылась перед нами как на ладони. Среди гигантских стволов и кустарника горел костер, вокруг которого в красивых живописных позах сидело семь человек. Они жарили на вертеле кабанью ногу и лениво перебрасывались словами. Восьмая фигура виднелась немного поодаль. Это стоял часовой опершись на винтовку и пристально поглядывая в сторону тропы, ведшей от прииска. — И всегда будут, — говорил кто-то из них. — Дай-ка нож, жрать хочу. — Поешь. С рассветом того, гляди, подойдут, так не до еды будет. — Ты, муха, все приготовил? — Все, — ответил Верзила с хмурым лицом, подымаясь с земли. — Ага, наконец-то я его увидел, — шепнул Холмс у костра продолжался разговор. «Значит, вместе?» — спросил один из сидевших, в котором я сразу узнал Сергея. «Да. Цепью. Шагов пять между каждым. Пропустим, и потом сразу со всех сторон. А место? Здесь. Больше негде». Шерлок Холмс нажал мне локоть и пополз обратно. Тем же путем мы возвратились обратно.